Глава двенадцатая мэл больше не гулял каждое утро с Гомезом, и я взяла это на себя. Гомез лениво приветствовал меня, отрывал голову над дюйм-два от своей подстилки, а затем снова опускал её в ожидании чего-нибудь съедобного. К тому времени, как я, уже поговорив с Хоуп, съедала тост, он опять крепко спал, и мне было жалко его будить, Но я будила, называла его по имени и поглаживала его уши, пока он не открывал один глаз затем другой и не вставал на передние лапы. Быть Бассетом значит вести непростое шумное существование, то и дело колыхаясь всем телом и при этом быть совершенно неотразимым для окружающих. хоп смотрела на нас, уберев руки в бедра. «Думаю, когда Мэл удерет от меня с какой-нибудь старлеткой, «Я обзаведусь милым маленьким Уиппитом», — сказала она. А затем, наклонившись, чтобы потрепать Гомеза за уши, продолжила. «Ты очень глупая собака, гомес «Он не глупый, а совершенно волшебный». «Да уж, с такими короткими лапами ему больше ничего не остается, как быть волшебной собакой». «Пошли, гомес позвала я. «Нас здесь не любят». И он потопал за мной, сердито повизгивая. Я шла по берегу, Гомес семенил следом. Мама, Мэтти и тем отправились в магазин для невест и собирались пообедать в городе. Папа был в Лондоне. Кьюга и Кит, бог знает где. Ясно только, что не вместе. Мы с Гомесом свернули на тропу, идущую от берега, и с трудом потащились по насыпи параллельной морю. Солнце начало полить Я чувствовала сонливость, и в голове у меня было пусто. Поэтому я позвала Гомеза, принюхавшегося к кроличьей норе, немного спустилась с насыпи, примяла траву и легла. Трава была высокой, и нас можно было увидеть, только сойдя с насыпи в том же самом месте, что и мы. Горячее солнце нагрело землю, а с моря дул холодный ветер. Гомез трижды повернулся вокруг себя, Сел и сразу же закрыл глаза. У него было тело большой собаки, которое успокаивающе и грело мой правый бок. Какое-то время я полузакрытыми глазами смотрела на море, затем совсем закрыла их и стала прислушиваться сквозь дрему, куликам, крачкам и блеску волн. «Привет!» Голос раздался сверху, и я приподнялась через от солнца и пытаясь разглядеть, кто это. но к тому времени, как мне это удалось, он уже сидел рядом со мной. «Я услышал, как храпит Гомес», — сказал Кит. «Решил было, что у меня галлюцинации но потом заметил, что трава примята. Прекрасное место. Не возражаешь, если я к тебе присоединюсь?» «Ты уже сделал это». «Верно», — рассмеялся он и вытянулся на траве, заложив руки за голову и скрестив ноги так, что его ступни. касались меня то ли намеренно, то ли нет. Ты любишь прятаться, верно? Всегда стремишься скрыться от чужих глаз. Я взглянула на него, но он смотрел прямо в небо. Гомес снова закрыл глаза, рассеянно помахивая хвостом. Кит выдохнул. Хорошее место, тихое. Оно было таким. Он открыл один глаз и улыбнулся. «Если хочешь, я уйду». Мне не хотелось этого. Он был ленив и уверен в себе. И дал мне понять, что изрядно потрудился, чтобы найти меня. У меня нет иммунитета к Лести, ни малейшего. так сказала я спустя одну-две минуты, — «ты и Мэтти». Он засмеялся. «Что она тебе наговорила?» «Наговорила? Ты серьёзно?» «Окей», — он с минуты подумал. «Это так очевидно». Родители еще не сообразили, что к чему, но это вовсе не значит, что всем остальным не ясно что происходит. Он улыбнулся моим словам. «Тебе действительно нравится Мэтти?» «Да, конечно», — нахмурился он. «А как иначе?» «С чего начать?» Он повернулся и на этот раз посмотрел на меня внимательно. «Ты недооцениваешь ее только потому, что она твоя сестра, а она умна, амбициозна, красива. Он легонько толкнул меня ногой. «Просто пытаясь разобраться в твоих планах, Кит Годден. Она действительно подходит тебе?» «Ты мне не веришь», — сказал он. «Считаешь меня игроком». «Я не знаю, что ты собой представляешь». И это была правда. «И мне, в общем-то, всё равно». А вот это правдой не было. Он закрыл глаза. Солнце высветило его идеальной формы бровь. Смотреть на него было все равно, что смотреть через призму. При каждом ракурсе ты видишь нечто иное. Определенно одно – ты не можешь не смотреть на него. В каком-то смысле это был синдром Мэтти. Он нуждался в том, чтобы на него смотрели, и потому делал все, дабы привлечь твой взгляд. И это напоминало мне хищные растения, издающие прекрасные запахи, или очаровывающие яркими цветами. Он был очень приятным. Он приятно улыбался, от него приятно пахло. Мне ужасно хотелось лизнуть его руку. В течение долгого времени никто из нас не произнес ни слова, и я решила, что разговор окончен. Но как только я опять задремала, он сказал, очень тихо, не открывая глаз, Но это вовсе не означает, что я не считаю тебя потрясающей. Мои глаза распахнулись. И это правда. Экстаз и возмущение. Ты другая. Кит зевнул, вытянул руки над головой и улыбнулся. Но это опять-таки не значит, что я не считаю тебя потрясающей. Я стараюсь доверять своим инстинктам, хотя они, бывает, обманывают меня. Я посмотрела на свои пальцы, желая выяснить, дрожат ли они, потом обратилась к шее. А как ведет себя она? Я чувствую, когда на ней поднимаются волоски. А это случается, если я предвижу опасность, или когда я польщена, или осознаю свою исключительность, или полна радости бытия. Сейчас я чувствовала себя польщенной и особенной, и полной радости бытия. Вот только где-то вдалеке вспыхнул красный свет.